Эймара дюгран силье ждут в монастыре, отвези его туда. Затем в комнату вошел Дебазан. — Фавель, — сказал Прилад, позаботьтесь о том, чтобы они выехали из города незаметно. Кардинал в последний раз обратился к Эймару. — Желаю вам удачи, сын мой. Мы возобновим этот разговор при нашей следующей встрече. Я уверен, что тогда вы будете разделять мои взгляды о единстве души и тела. то, что вас ожидает, не может не повлиять на такого человека, как вы. Мужчина в черном усадил Эймара в повозку, окна которой были заколочены, а двери плотно закрывались. Затем его два дня и три ночи куда-то везли. Пищу и питье ему подавали прямо в повозку, а естественной потребности он отправлял стоя на ее подножке. Когда они, наконец, прибыли на место назначения, то оказалось, что они находятся на противоположной стороне Апеннинского полуострова у побережья Адриатического моря. Все вокруг было затянуто густым утренним туманом. Рядом находилась гора, к вершине которой вела петля и узкая тропинка. По этой тропинке можно было двигаться только пешком. Человек в черном жестом показал Аймару, что тот должен подняться на гору по этой тропинке. Вскоре Эймар разглядел сквозь туман длинные крепостные стены, непонятно зачем возведенные в такой безлюдной местности. Тропинка была каменистой. Через полчаса Эймар и его спутник вышли на протоптанную дорогу, ведущую к крепости, которая оказалась не феодальным замком, как поначалу подумал Эймар, а огромным монастырем. Этот монастырь был так же хорошо укреплен, как и императорский замок, и все его строения находились в прекрасном состоянии. Втянувшихся на несколько стадий в стенах не было видно ни ворот, ни бойниц. Примечание стадий — единица измерения расстояния у многих древних народов. Величина стадия различна — от 177 до 210 метров. Конец примечания. Эймар окинул взглядом открывшуюся сверху панораму, но не увидел ни деревень, ни отдельных домов, ни какого-нибудь порта, ни даже хотя бы лодки в море. Человек в черном подвел своего пленника к восточной стене крепости. Там они подошли к неразличимым крохотным воротам. Они были такими маленькими, что казались просто смехотворными по сравнению с огромной крепостной стеной. Спутник Эймара произнес «Слава Богу!» И ворота тут же открылись. Эймар и человек в черном вошли внутрь крепости. За воротами никого не оказалось — Дюгран Силье удалось лишь увидеть, как в одной из скрытых галерей мелькнула коричневая ряса удаляющегося человека. В сопровождении своего таинственного охранника Эймар миновал массивную деревянную колоннаду и затем прошел через несколько вестибюлей и тихих пустынных коридоров. Наконец, человек в черном остановился в большом зале. Все внутри этого зала было белого цвета, а его окна выходили на монастырский сад. Солнечный свет проникал внутрь помещения через большие прозрачные витражи на окнах. На свинцовых переплетах витражей виднелись какие-то фигурки. По-видимому, это были сцены страстей Христовых. Однако эти фигурки были не окрашенными, и это лишало их объемности и реалистичности. Чтобы понять, что это за изображение, нужно было либо иметь наметанный глаз, либо напрячь свое воображение. Эймар засомневался – Действительно ли там были изображены библейские сцены? В глубине зала открылась дверь. В помещение вошли и тут же направились к Аймару двое мужчин. Один из них, монах, был маленьким и худым, с выстриженной на голове танзурой. Второй имел не совсем обычную внешность. На нем было длинное красное одеяние, обернутое вокруг тела, как римская тога. Под ней виднелась рубашка желтого цвета, А еще у этого человека были голые ступни и полностью обритый череп. «Добрый день, сын мой», — сказал монах. «Я отец Профутурус, аббат этого монастыря. Добро пожаловать в обитель Альберта Великого». Он посмотрел на человека в черном, тот, ни слова не говоря, вышел из зала. «Сын мой, несмотря на то, что я настоятель этой обители, я вряд ли смогу рассказать вам о том, что вас здесь ждет». Я также не знаю этого, как и вы. У каждого человека, попадающего сюда, своя история. Своя история есть и у вас. Возможно, вас ждет успех, а может быть, вы потерпите неудачу. Позвольте представить вам этого человека. Его зовут Дрона. Он один из наших самых выдающихся профессоров. К сожалению, он не говорит по-французски, да и вообще ни на одном европейском языке. С ним можно общаться только на его родном языке. Впрочем, это не так уж важно.